заупрямился прохожий да капитан исправник вместе с возничьем затолкали его в сани а гочин чтобы не убежал руки ему за спиной ремешком скрутил тут же приказал гочин разворачивать коней и гнать в красноярск еще дорога бродяга признался что он действительно луцкий через несколько дней из уже знакомой луцком у красноярской тюрьмы за надлежащим караулом закованный в железо был он отправлен в иркутск Вместе с материалами допроса караульный поручик вез нанесение Ачинского земского исправника Готчина. В нем говорилось, 17 февраля во время проезда по делам службы по дороге был усмотрен идущий в разорванном рубище неизвестный человек. По подъезде к нему можно было усмотреть, что он есть молодых лет, желая узнать, то он таков и не беглый ли, приказала остановиться и подозвать его ближе. Поднатарев на службе в обнаружении преступников, я тут же опознал в прохожем каторжника Луцкого, мной уже разоблаченного два года тому назад в кеть мчукском селе, где он скрывался под видом поселенца Беспрозванного. 7 марта на Луцкого, единственного из государственных преступников, проходивших по делу 14 декабря 825 года, проведшего в бегах целых, 10 месяцев, полюбопытствовал лично взглянуть сам генерал-губернатор Восточной Сибири Лавинский. Вопросы беглецу его высокопревосходительства не задавал, однако изволил заметить. «Далеко ты, Луцкий, — отшагал от Нерчинска. Это сколько же верст будет?» — обратился он к почтительно переступавшим в кабинете чиновникам. «Тысячи три, а то и более». «Ваше высокопревосходительство», — ответил кто-то. «Он ведь не прямо шел, а криву надавал». «Значит, по прямой-то дороге еще разок до Нечерска дойти сможет», — сказал, рассчитывая на улыбки присутствующих генерал-губернатор, и приказал отправить преступника скованным к начальнику Нерчинских горных заводов для суда. Хотелось ловинскому накричать на беглеца, однако ночью у него случилась сильная изжога, а после до рассвета мучила мигрень, и супруга слезно просила не волноваться сегодня, поберечь себя. Накричать же на негодяя следовало, поскольку еще вчера доставлен запрос лично графа Бенкендорфа о его Луцкого побеге. Начальник третьего отделения пишет, что вынужден покорнейше просить ваше превосходительство уведомить, для доклада о государю-императору, какие распоряжения сделать по всему делу, приняты ли надлежащие меры к открытию по чьему упущению, помянутый преступник, успел совершить сей обман, и по какой причине не было дано мне знать о сём обстоятельстве, непосредственно по открытию онного. Совершенным почтением и такой же преданностью честь имею быть, «Вашего превосходительства, покорнейший слуга бенкендор Вот так выразил свое недовольство Александр Христофорович. Думая о самом происшествии и запросе, генерал-губернатор гадал, кто же успел уведомить Бенкендорфа о побеге и задержании Луцкого. Скорее всего, желая выслужиться, а может насолить Лавинскому, красноярский губернатор. Но ну, если только желая выслужиться, то бог с ним, кто не мечтает, чтобы о нем хорошо думало начальство. Но вот ежели он роет мне яму, то это хуже. Да-да, её -да, просто отвратительно. Уже ни одна кляуза, как точно знал Лавенский, отправлена на него в столицу. 13 марта вместе с распоряжением предать преступника суду Нерчинской горной экспедиции Генерал-губернатор, используя понравившийся ему оборот из запроса графа Бенкендорфа, направил приписание начальнику Нерчинских горных заводов, берггауптману шестого класса Татаринову, требуя срочно сообщить, почему недосмотру и вине бежал Александр Луцкий. По прибытии преступника и бумаг о нем в Нерчинский завод, Татаринов 21 марта продиктовал рапорт в котором говорилось «В исполнении предписания вашего высокопревосходительства донести честь имею, что бывший в бегах ссыльно Нерчинских заводов Александр Луцкий по назначению и присылке из губернского ведомства в здешние заводы, в работы, показывался под названием ссыльного, а не государственного преступника. Государственные преступники находятся в одном Петровском заводе в непосредственном ведении господина коменданта при Нерчинских рудниках Лепарского. Сыльнорабочий Луцкий, как и прочие подобные ему, поступивший сюда по прежним преступлениям, но не бывший здесь в бегах и не сделавший здесь новых преступлений, находился без оков в работах при Зерентуйском руднике, с которого в летнее время легко мог убежать и в слабом за ним смотрении «Никого виновных не нахожу». Татарина встал, подошел к окну и посмотрел на недалекие сопки. «Действительно, кто ж тут будет отвечать?» — подумал он. «Тайга и горы рядом, особенно на Зерентуйском руднике. А ходил он без оков». «Строчи дальше», — приказал он писарю. «Содержать же всех таковых ссыльных в оковах и в тюремном заключении по большому их здесь числу скопляющимися почти со всей империи, нет никакой возможности за неимением особенных помещений и потому что все находящиеся по заводам и рудникам тюрьмы наполнены заключенными в оковах ссыльными по нерешенным делам и за многократными побегами с прикованием к тележкам. Вот мы и этого Луцкого прикуем к тачке, будет мерзает знать, как бегать. На суде Берггауптман настоял на своем, и Луцкий, кроме наказания шестнадцатью ударами и плетью, был прикован к тележке, на которой не только возил из-за боя руду, но и ел и спал рядом с ней. В Новозерентуйский рудники его возвращать не стали, оставили при Нерчинском заводе, и из тюрьмы на работу ходил он под караулом. Оставить его в Нерчинской тюрьме Луцкий упросил начальство сам. Когда на суде зашел разговор о том, чтобы отправить его подальше, на север, на Куэнгские промыслы, Луцкий, обращаясь лично к Татаринову, взмолился. «Ваше высокоблагородие, оставьте меня здесь в тюрьме, не приводите никуда, не удержусь, я сбегу по дороге». «Больше ничего не просишь?» — удивился Берг «Ничего, ваше высокоблагородие». «Ну что, удовлетворим его просьбу?» «Удовлетворим», — посмеиваясь, — согласились члены суда. «Больше не сбежишь?» «Здесь оставите?» «Не сбегу». Глава восьмая Луцкий бежал, Луцкий, топая сапожищами по пыльной дороге, размахивая шапкой, кричал, торопясь к начальнику караула, урядник Петренко. Давно приходил Петренко все мыслимые сроки производства в новый чин. Совсем смирился с тем, что так и останется до конца жизни урядником. И тут на прошлой неделе узнал, что представлен к чину вахмистра. Уже и спирту бончонок по такому случаю поставил приятелям. И вдруг этот побег, да не какой-нибудь, к которым привыкли, а на ура. Бегут с рудников не так уж редко. Но «на ура» раньше о таких случаях только байки сказывали, то будто бы на Нижней Каре некий сорвиголова однажды этак-то бежал, подзадоренный другими. Еще говорили, что «Лонись, такое случилось на Нерчинских приисках, а оно на тебе произошло у них». Совершить же побег «на ура» означало бежать на глазах у всех, у охраны и своего брата-каторжника, бежать, играя в пятнашки со смертью. То ты впереди, она за тобой, то она впереди, а ты ее догоняешь. Медленно от начала работы до полудня тянулся этот знойный летний день. Высоко поднялась, да так и не оседала пылища в огромном котловане, где толпы каторжников долбили ломами, дробили кайлами породу, нагружали тачки-носилки и тащили их, громыхая кандалами к промывочной машине. За Запудренная пылью, с лицами серыми, как и их одежда, каторжники были окружены цепью часовых, стоящих по валу, насыпанному из камней, глины и песка. Посматривая, доносилась от флага, где собрались запасные подчаски. Подчасок сменщик часового. Предупреждающий крик этот подхватили... Цепи и передавали дальше, и через некоторое время он по кругу возвращался к флагу «Посматривай». Поднятые на каторжную свою работу с рассветом, преступники к перерыву к полудню, к самой короткой тени от шеста у флага, теряли последние силы и тупели, нося в душе одно желание, поскорее бы раздались удары колокола, объявлявшего перерыв. По его сигналу можно было свалиться на землю и отдышаться, испытывая от этого истинное наслаждение. И уже казалось, что он никогда не прозвучит, этот колокол. В жаре в пылище, поднимавшейся желтоватой пеленой выше гребня вала, тупели и часовые. Подмена подчастками приносила только небольшое облегчение. И подчастки, держа наготове готове оружие, тоже думали скорее бы просигналил колокол, чтобы, наконец, крикнуть «Бросай!» и услышать, как звякают о землю ломы лопаты, кайлы, которые со злостью швыряют озим каторжники, будто вымещая на них всю ненависть к своей несчастной судьбе. И вот, когда до звона колокола оставалось какие-то минуты, заметил Петренко, что по склону, на той стороне котлована, кто-то вроде бы карабкается. Петренко поморгал запаленными ресницами, смахнув ладонью пот, заливавший глаза, посмотрел из-под ладони и убедился — карабкается. Он сначала никак не подумал, что к валу, где цепи стояли часовые, карабкается каторжник. От жары, пота и пыли, а от мутного в этой пыли солнца мысли текли медленно. Наконец урядник встряхнул головой, смотрелся и заорал сорвавшимся голосом. «Посматривай!» Однако поздно было посматривать, когда преступник уже выбрался на вал как раз между двумя часовыми и бросился мимо отвалов земли и валунов к недалекому лесу. Впрочем, другое, кроме привычного «посматривай», мог крикнуть Петренко. Все равно и его из-за шума в котловании не услышали бы на другой стороне. Казаки, стоявшие там, увидели беглеца, когда он перебрался через вал. И хотя ружья они держали на изготовку, стрелять поначалу было рискованно. Попадешь своего же брата часового. Вон какая цепь вокруг котлована. Но вот донесся первый выстрел, второй. Замешательство у охраны прошло. Послышалась команда «Огонь». А беглец, то скрываясь за камнями, то, прокатившись кувырком по земле и вскочив, торопился к лесу. Кто-то приказал, и по частке, стреляя на бегу, кинулись его преследовать. От флага в разные стороны вокруг котлована побежали два урядника, передая часовым приказ следить за остальными каторжниками, как бы они, воспользовавшись переполохом, не кинулись в бега а такая орава озлобленных людей легко могла смять охрану. Тут запоздало прозвучал звон колокола, и каторжники, видя наведенные на них ружья, повалились на землю. Беглец же, делая зигзаги, все бежал к лесу. И странным казалось, что он еще бежит, что не свалило его с ног пуля. Один из подчастков, молодой и длинногий казак, Подогретый азартом, будто это он на охоте преследовал зверя, уже почти настигал преступника. Стрельба прекратилась. Можно было попасть в казака, но он угодил звериную нору ногой, подвернул ее и с минуты лежал неподвижно. За это время беглец оказался в лесу. а капушке уже подбегали запаленные другие преследователи. Вскоре прискакали конные казаки. Они сейчас аукались по лесу. За это время удалось установить, что бежал Александр Луцкий. «И не Луцкий вовсе», — сказал один кандальник другому, когда каторжники плелись из котлована в острог. «Кто ж тогда?» — лениво поинтересовался его сосед. «Агафон это, беспрозванный. Тут, браток, целая история. Как-нибудь расскажу. А сейчас язык не поворачивается, устал».